как правильно и не сросся. А один сильно обидевшийся шизик, ошалевший от радости, что держит в руке тридцать восьмой, раньше просто такого калибра не видел, отстриг мне верхушку левого уха. Ну как, представили? Стоит такой сотенную в сутки, плюс расходы. Вот-вот. И я также подумал. Я плюхнулся на крутящийся стул, выдвинул верхний ящик и достал красную записную книжку. Немного полистав, нашел нужный номер и сказал. — Извините, мисс Мартин, но вы не туда попали. — Позвоните 4 07 84 и спросите Чолли. Моя милая леди закрыла на секунду свои красивые голубые глаза, потом медленно их открыла. Кожа щек у нее над скулами слегка порозовела, и больше никакой реакции. «Я серьезная, мистер Скотт. Все далеко не так просто, как может показаться. Моя сестра пропала». «Я хочу, чтобы вы ее нашли». Я глубоко вздохнул. «Мисс Мартин, э, Джорджия, вы хотите нанять меня, чтобы найти сестру, или же чтобы я таскался с вами по городу?» «И то, и другое». «Я боюсь за Трэйси. трейси это моя сестра». Она не пришла домой вчера вечером, и я беспокоюсь, не случилось ли чего-нибудь. Мне кажется, я знаю, в чем дело, и именно поэтому хочу, чтобы вы меня сопровождали, чтобы вы помогали мне в расследовании. Помочь вам? Да, звучит глупо, не спорю, но большего я сказать не могу. Я пришла сюда, потому что слышала, что вы, будем выражаться прямо, умеете держать язык за зубами. И еще потому, что у вас, как мне сказали, репутация умного, честного и, что немаловажно, храброго человека. Храброго, вам сказали. Послушайте, милая, судя по вашим словам, Я должен уже напугаться до смерти, но мне на это наплевать. Мне наплевать даже на то, что надо за вами таскаться по всему городу. В конце концов, я частный детектив. Клиенты платят, а я за их деньги делаю дело. Помогаю найти выход, решить их проблемы. Но как, черт побери, Я могу помочь вам, если вы от меня все скрываете. Почему бы вам не объясниться, не рассказать все сначала и до конца? Не могу. Не можете что? Рассказать сначала и до конца. Не могу, и все тут. Честно заявляю, это никакое не надувательство я не больная не сошла с ума я хочу я нуждаюсь в вашей помощи и готова хорошо за нее заплатить это дурно пахнет мне неловко извините меня простите голос в ее остановился выше и выше она перешла почти на крик но потом осеклась и начала все по новой «Мистер Скотт, давайте попробуем по-другому. Первое. У меня неприятности. Второе. Моя сестра пропала, и я не на шутку за нее встревожена. Я думаю, помоги вы мне, и у нее, может быть, проблемы тоже исчезнут. У меня есть причины так считать, но вам я их открыть не могу. Мне кажется я знаю что о стрессе вполне возможно что с ней даже ничего и не произошло но ради бога не расспрашивайте меня я хочу чтобы вы были рядом мне может понадобиться защита а кроме того я уверена что если вы случайно узнаете что то лишнее то дальше вас это не уйдет — Джорджи, очевидно, что главное для вас сейчас — это разыскать сестру и убедиться, что с ней все в порядке, так? — Ну, в общем, да. — Почему бы тогда не обратиться в полицию? — Не могу. — Почему? — Это невозможно. И не спрашивайте. — Я вытащил сигареты, предложил ей, но она отказалась. Тогда я закурил сам и, сделав несколько глубоких затяжек, медленно и, как мне показалось, твердо продолжал. «Мисс Мартин, из всего вышеизложенного, правильно ли я понял, что все, что вы могли мне сказать, вы уже сказали?» — Абсолютно верно, мистер Скотт. — Но, простите, милые я был бы совсем не прочь помочь, если б знал, что за странное затевается в левой руке. Моя посетительница держала один край сногсшибательной дорогой шубки, мяла его так и этак, в то время как пальцы правой безотчетно дергали и теребили мех. И хотя лицо ее оставалось вежливым и спокойным, я заметил, как пушистые клочки один за другим начали отлетать на пол. Так обращаться смехом уж ни на что не было похоже. — Кстати, из чего это сделана ваша накидка? — Это? Она как бы впервые увидела ее. — О, это соболь. Но я уже знал, старый сквалыга Скотт уже завелся на полную катушку. Не думаю, что решающим оказался приятный ровный голос и опущенный вверх сверкающего кадилака в тот момент, когда вот-вот должен был хлынуть дождь. Нет, меня убила Собуля Шубка. Ни одна девица не позволит себе драть из нее волосы, если только она не запуталась в жизни настолько, что сама не понимает, что делает. Я, конечно, мог и ошибаться. Возможно, это был всего-навсего кролик. Но я уже решился. — Окей, милая, согласен. А почему согласился, сам не знаю. Лицо у нее как-то сразу дрогнуло и немного обмякло. Но как будто раньше это была только маска. Голос задрожал. «Спасибо. Я вам очень признательна». От такого искреннего облегчения, такой неподдельной благодарности с ее стороны, я даже смутился. — Пустяки. Это же моя работа. И раз уж мы решили сотрудничать, то зовите-ка меня просто шел Меня все так зовут. И не обращайте внимания, когда я, в свою очередь, назову вас Джорджи, скажу «дорогая» или еще что-нибудь в том же духе. — Не понравится? Дайте пощечину, я не обижусь. Моя странная клиентка в первый раз улыбнулась. У нее была очень привлекательная улыбка. Я, помнится, подумал, а ведь с ней можно неплохо провести время. — Я не против, шел Зовите, как хотите. Мне это даже нравится. Затем она встала, вытащила из сумочки конверт и положила на стол.